Стригоев. Фомин вышел из кабинета начальника за пять минут до обеденного перерыва. Хорошенько выматерился достаточно громко, чтобы Мату услышал весь коридор. Направился прочь к лифту, где ждали еще двое коллег. Теперь лифт ждали втроем. В неловкой тишине было слышно, как по линолеуму медленно ползут солнечные лучи. Не лучший день, да? Робко спросил молодой следователь. Он был моложе Фомина лет на пятнадцать. Фомин глянул на него поверх прямоугольных линз и сказал, — Лучше не спрашивать. Лифт все не приезжал. — Вы давно на службе? — Второй год. Молодой сотрудник показал синий томик дела у него в руке, корявенько подшитый. — Вот над убийством работаем. — Угу. А теперь представьте, что вот вы расследуете убийство, и у вас все получается. доки есть, свидетели. Дело вот-вот можно прокурору отправлять. А потом у вас забирают дело. Молодой следователь захлопал глазами. В каком смысле забирают? А вот так. Сегодня дело у тебя, а завтра в ГСУ по Москве. А ты, изволь встать по струночке, отдать честь и ити шить мундиры долбанным кадетам. Или чем там сейчас вместо расследования дел занимаются? Фомин почувствовал, что закипает и замолк. Но я служил в кадетском. Оно и видно. Форма тщательно выглажена. «Релизанная прическа. Интересно только, сколько дел он сможет раскрыть. Вот серьезно». «Лучше забудь то, чему тебя учили в кадетах», — вздохнул Фамин. «И чем скорее ты это сделаешь, тем будет лучше». Другая следовательница, полноватая, похожая чем-то на Просковью, подчиненную Фомина, не проронила ни слова. Фамин вышел на своем этаже и, бормоча под нос ругательства, направился к себе в кабинет с трудом удержавшись от того, чтобы въебать по кулеру с водой кулаком. Теперь средний срок службы стал три года. Через три года молодой следователь идет на повышение или уходит куда-нибудь на вольные хлеба. Успел-то связями обзавестись за это время. Афамин пахал, пахал, нюхал говно алкоголиков по ночам. И что? А ничего. Спина болит, печень лечит таблетками. Да две медали и погоны. Все. А с криминальной техникой что устроили за одиннадцать лет? Теперь ты не просто должен фотокамеру и фототаблицы предъявлять. Ты еще должен длинное обоснование их применению описывать. Протоколы, протоколы. А я маленький такой. Главное, бумагой обложиться, чтобы не наругали. Пытался вот Фомин сказать, что нельзя так молодых нагружать. Что нельзя на одну душу спихивать материалы по стольким делам. Ну и что? Послушали его, Фомина? Нет. Зато строить кадетские корпуса готовы, кто во что гораст. Недавно вот по ящику сказали, буду следственные казачьи кадетские корпуса делать и школы юного следователя, блять. Скоро вокруг все следователи будут, хорошо усмехнулся Фомин. Только преступления раскрывать будет некому. И все в таком духе. Подшефные детские дома, приюты для животных, участие в параде на 9 мая, сходить всем на выборы членам семей и доложить до полудня, участие в рассмотрении представлений. Конечно, все это куда важнее предварительного следствия. Как-то раз дело по невыплате заработной платы на предприятии три месяца расследовалось. Назначали экспертизу. Молодой следак вопросы эксперту задает один тупее другого. Выплачивалась ли заработная плата? Как? Ты разве не в курсе? Ты уже дело возбудил, но до сих пор не разобрался, платили зарплату или нет? Сидит и глазами моргает. А если бы Фамин рядом не было, выяснял бы в какой валюте зарплату платили. В монгольских тугриках, блин. Мало таких осталось, как Фамин. Мало. Идейные уходили в адвокатуру или там в прокуратуру, хотя тоже без особого успеха. Кто-то в бизнес. Один Фамин вот сидит как лох, перепрыгивает с одного дела на другое. Играют с ним как с куклой. Вот у него было дело с девелоперами. Один из них оказался мужем судьи. Ну, мало ли, бывает. Хотя Фомин не любил вести дела против родственников людей при должности. Сразу начинается. А кто копает? Кто вам заплатил? Давайте я перебью и прочее. Но это терпимо, это можно вынести. Тут получилось хуже. На следующий день, после того, как второй подозреваемый перекантовался ночью в отделении, и когда первому надо было продлевать срок содержания под стражей, Дело внезапно забирают у Фомина, вполне зарекомендовавшего себя следователя, и передают столичному главку. В ответ же на вопросы Фомин получает одни... — Не, ну что ты, Лёша? — Лёш, ну ты же понимаешь. — Нет, он не понимал. Фомин зашёл в кабинет, прошагал мимо уставленных архивными папками полок, сел за стол. Игрушечная собачка возле монитора вопросительно трясла головой. — Они охуели, — сказал ей Фомин. Собачка, понимающе кивнула. Высунув язык. Вместе с порывами ветра в кабинет влетела Просковья. Постриглась по какому-то случаю. Вместо кос у нее теперь было каре. Фомин открыл верхний ящик стола и извлек оттуда пачку ПЛМЛ. — Будешь? — Нет, спасибо. — Тут у меня для вас папка. Фомин поднял голову. — Что еще за дела? Просковья поежилась, опасаясь очередного взрыва шефа. — Когда вы ушли, начальник попросил меня к себе и велел вам передать. Вроде как что-то срочно. Фомин протянул руку, открыл папку с очередным делом, пробежался глазами. Сильно удивился, но не подал виду. Ничего не понимаю. Он отбросил папку на стол, снял очки и выпустил в воздух из надутых щек. Сначала они забирают у меня одно дело. Какое-то простенькое, фиговое, наверх в ГСУ. Теперь они присылают вот эту вот хуетень. Понимаешь, что это? Прось. Хуетень. И никто мне ничего не объясняет. Он швырнул папку на стол. — Тебе хоть сказали, откуда оно взялось? Расковья отрицательно покачала головой. Фамин затянулся, прокашлялся. Стол вместе с раскрытыми материалами дела накрыло дымом. Если бы кто-нибудь мне сказал, мать его, кто придумывает приключения на мою голову, и показал этого человека, я бы... Но Фамин не знал, что бы он сделал с таким человеком, и подозревал, что даже если бы имя этого человека повесили прямо над его кабинетом, Над его вотчиной ему бы и тогда никто ничего не сказал, а только радостно шептались бы за спиной, как здорово нашего арбатского качка облапошили. Олег к этой могиле на Перепятовском кладбище он приходил раз в полгода, и каждый раз с трудом припоминал, как ее собственное искать. Русская культура, созданная в соприкосновении с лесом, любит воскрешать лес в разных ипостасях. Видели новых панельных муравейников, административных управления, отделов департаментов и в виде кладбищ, да, кресты, деревья, ряды могил, рощи, а дорожки между ними, как просеки. Когда идет дождь, и иссушенное солнцем дерево крестов намокает, запах стоит почти такой же, как и в лесу, древесный, смешанный с землей и увядшими цветами. Среди этого запаха и бродил Олег, каждый раз забывая, к какой улице четвертой с конца и к какому ряду тринадцатому ему надо подойти, чтобы увидеть козырек другой могилы, богатой, крытой красной черепицей и окружённой высокой кованой оградой, как будто родители похороненного там подростка беспокоились, чтобы могилу никто не украл. И вот тогда, если пройти чуть наискосок между двух безымянных могил, раздвинуть заросли тысячелистника и переступить низкий синий заборчик, можно увидеть тот самый крест без обратного адреса, на котором... Началось все задолго до этого, лет десять назад, уже больше. Тогда преподававший обществознание адвокат, который пригласили вместо свалившегося с аппендицитом аспиранта Петфака, попросила поднять руку тех, кто хотел бы в свободное время сходить с ней посмотреть суд с перспективой стать помощником в будущем. Олег любил посоревноваться, особенно посоревноваться интеллектуально, поэтому с готовностью откликнулся. Оксана Игоревна, в отличие от учителей, была с учениками на «вы» и не чуралась называть их коллегами. А еще она вовсе не выглядела на свои сорок с хвостиком, с ее милированным каре, энергичными движениями маленьких аккуратных рук и глазами двадцатилетней девушки, вокруг которых морщинки появились будто по недоразумению. Носила кэжуал, туфлям предпочитала кроссовки, пила много кофе из всяких смесей или видов молока и носила с собой красивый термос, который к концу дня оказывался опустошен. Помимо термоса Оксана Игоревна не расставалась с красной папкой на кольцах, которая при каждой их с Олегом встрече все больше и больше пухла, но Олег тогда не придал этому значения. Очень зря не придал. А суд оказался не тем, чего все они ожидали. А многие ожидали что-то вроде процессов из американских фильмов, беспощадный к судье и остроумный адвокат, не менее хитрый и расчетливый прокурор, стук молоточка по столу, возражая ваше честь, вспышки фотокамер и так далее. На деле маленькая комната, ничем почти не отличающаяся от скучных школьных кабинетов. Разве что в кабинетах пока не ставят решетку. Тут за решеткой сидели двое парней возрастом едва старше двадцати. Адвокат пытался доказывать, что его подзащитные не имеют никакого отношения к убийству местного пьяницы. Они даже переписывались во время убийства и обменивались смайлами. А то, что оба молодых человека живут рядом с местом убийства, всего лишь случайность. Прокурор, вовсе не харизматичный злодей в черном костюме, растерянный паренек, едва ли старше тех, кто сидел за решеткой, мямлил и постоянно косился в бумаги, чтобы сказать хоть фразу. А вот представительница потерпевшего, того самого забулдыги, который умер в больнице от побоев, вгрызалась в защиту. И хотя слабо вредила доводам адвоката, донимала да экспертов из МВД вопросами. Нельзя ли, например, задним числом редактировать переписку? Нельзя ли проверить точное местоположение обвиняемых в момент убийства? Многозначительно хмыкало на рассказ каждого из обвиняемых О том, где они находились в момент совершения преступления и сразу после, катались по городу, подвозили подружку одного из них домой после небольшой тусы у торгового центра, ничего такого. И главное, спустя три часа в суде появился как черт из табакерки свидетель обвинения, который стал рассказывать о том, как он оказался не в том месте, не в то время и увидел преступление. По мере его рассказа Олег все больше хмурился, но вслух ничего говорить не стал. Слушатель все-таки ни на стороне адвоката. В итоге четверо одноклассников Олега вышли из суда с тяжелым чувством и еще более тяжелой головой и по дороге домой болтали на отвлеченные темы. А суде так никто и не вспомнил. Ни в тот же вечер, ни на следующий день. Ни через неделю, ни через месяц. А вот Олег делился с Оксаной Игоревной своими соображениями. Свидетель говорил, что видел, как они вышли на пешеходную дорожку на Карепино, и там набросились с бутылкой на потерпевшего, бормотал Олег, водя пальцем по карте в приложении. Но ведь это невозможно. Карепино же оттуда, в трех километрах. Там на маршрутке ехать минут десять. Да и, кажется, остановки танцевальный клуб у нас нет. Он посмотрел на Оксану Игоревну, нахмурившись. Или я ошибаюсь? После того осеннего вечера Оксана Игоревна и взяла его в помощники. Задания попадались разные там контрагентов клиента проверить, тут рассчитать время, в какое была украдена вещь, чтобы вычислить истинного вора. Олег уходил в эти занятия с головой, забирая иногда папки из офиса Оксаны Игоревны на дом и засиживаясь с ними до раннего утра. Ему нравилось думать, что каждый проведенный над бумагами час делает жизнь в их городе немного лучше. Пусть и большинству жителей, ездящих на заработки в столицу, на родное перепятого было наплевать. И все-таки было что-то, что от Олегова взгляда укрывалось, и он сам не понимал, то ли у него паранойя, то ли с Оксаной Игоревной впрямь что-то не так. С каждой неделей она как будто уменьшалась, бледнела, все реже улыбалась. Однажды ему пришлось учтиво простоять десять минут у кабинета, прежде чем он вошел, услышав плач. Адвокат отмахивалась и уверяла его, что все в порядке. Между тем ярко-алая папочка, та самая, на которую Олег обратил внимание в первую их встречу, Все больше и больше пухло, и в какой-то момент к ней присоединилась вторая, а потом и третья. Однажды Олегу вообще приснилось, как он бежит вверх по эскалатору внутри какой-то высокой башни с модерновыми стенами из плексиглаза и тянет за собой ту самую красную папочку, которая становится все тяжелее и тяжелее, а где-то позади, и гремя сапогами, за ним несется черный человек. Черный в буквальном смысле. Тень, мерцающая ничто лающая кому-то приказы и баламутящие в воздух стуком каблуков по металлу. В конце концов папка становилась настолько тяжелой, что Олег ронял ее на пол и не мог больше тащить. И тогда черный человек оказывался совсем близко, а потом в башне внезапно выключали свет, и оставался только мрак, стук каблуков и ветер, швыряющий листья и капли дождя в прозрачные стены. Но наступил тот день, когда Оксана Игоревна Решила, наконец, рассказать ученику о деле из Красной Папки, которое довело ее до психотерапевта. Одного из первых, кстати, кто принимал клиентов прямо в Перепятово. Мэр города Андрей Шамсуров владел в Перепятово тремя крупными земельными участками и парочкой автомастерских и салонов красоты. Трудно сказать, кто первым раскопал эту информацию, но знали об этом все. И все равно Шамсурова любили. Нулевые годы подходили к концу, а он будто распространял на весь город эдакий защитный барьер от нового кризиса и от рейдерских захватов, сначала бандитских, а затем и силовых. Так Шамсурову удалось очистить перепятого от подпольных и горных заведений, а заодно и от парочки прокуроров, у которых каждое полнолуние рука сама тянулась к набитым зеленью конвертам. Он занял самую редкую и одновременно самую выгодную нишу – градоначальника, который не стеснялся своих коррупционных доходов, но и был удивительно популярен среди горожан. Да, прямо как в скобрезной шутке про рыбку. Во многом благодаря этой популярности Шамсуров ощущал свое положение весьма устойчивым, не стеснялся опаздывать на совещания к губернатору и был на короткой ноге с генералами и полковниками ФСБ. Но, как часто бывает в таких случаях, его козыри сыграли против него самого. Перелом наступил, когда Шамсуров поддержал народные протесты против строительства платной автострады через Перепятовский лес. Губернатору такой афронт не понравился, и неожиданно у компетентных органов проснулся интерес к Шамсуровским земельным участкам и к его доле в вялопыхтящем пыхтящем Перепятовском целлюлозно-бумажном комбинате, который тогда как раз собирались сносить под строительство жилого комплекса. И однажды в пять утра в одну из резиденций Шамсурова нагрянул Амон. А месяц спустя пожаловали и к Оксане Игоревне, которая из личной благодарности за некоторые прошлые одолжения вписалась за стремительно падающего с высоты властной иерархии мэра. В тот день адвокат как раз и позвонила Олегу, прямо из разгромленной квартиры, с просьбой о помощи. Олег ввязался и в эту борьбу, но быстро стало понятно, что дело Шамсурова им не по зубам. Во всех аналогичных случаях суды не церемонясь изымали имущество у подсудимого, А его самого отправляли в колонию. Были отдельные исключения, но по совсем уж мелким делам, которые их масштабом не подходили. Но Оксана Игоревна с поражением была мириться не готова. Не может быть так. Должно быть что-то еще. Должно, хрипло говорил адвокат, отпивая остывший кофе из очередной кружки. Угрозы продолжались. Кто-то разбил окно в ее офисе. В лицо мужу плеснули зеленкой. Оксана Игоревна стала работать из дома. Наконец ей удалось откопать кое-что интересное. Оказалось, что от увешанного долгами, как гирлянды комбината, собирался избавиться и еще предыдущий гранначальник. Но тут явился предприимчивый бизнесмен Шамсуров с деловым предложением. Он увеличит выпуск продукции, а в обмен от предприятия отстанут. Мэрия согласилась, а с ней руководство комбината во главе со стареньким директором. Лан Шамсурова сработал, и на некоторое время, пусть и всего на несколько лет, комбинат стал приносить прибыль. Теперь у Оксаны Игоревны на руках было доказательство, что Шамсуров приобретал долю не в коррупционных целях банкротства комбината и дальнейшей застройки его территории. «Олег, мы выиграем. Слышишь меня? Я нашла! Нашла!» радостно кричала в трубку Оксана Игоревна. Олег был доволен. Еще бы. Увидит на суде кислые рожи врагов перепятовского мэра. И, наконец, отоспится. Так что, когда у Оксаны Игоревны случился инсульт, Олег минут десять себя щипал, дабы удостовериться, что он не оказался в очередном своем кошмарном сне. А потом журналисты и коллеги писали разное, Припоминали и внезапные утренние обыски и звонки с угрозами с неизвестных номеров. Кто-то даже подозревал, что за Оксаной Игоревной вели слежку не другие Шамсурова из силовых структур. В местной газете опубликовали фото черного внедорожника, за рулем которого сидел молодой человек в зеркальных очках и наблюдал за тем, как адвокат покупает себе кофе в небольшом придорожном кафе. Газету через неделю закрыли, якобы за нерентабельностью, но тот самый выпуск у Олега сохранился. Кочевал из одного ящика стола в другой, вместе с распечатками из соцсетей, где бывшие коллеги и знакомые Оксаны Игоревны грозились доискаться до правды и выяснить, чье же назойливое внимание погубило адвоката. По прошествии времени поток гневных постов иссяк. А затем, через пару лет, когда Олег уже учился в Москве и в Перепятово появлялся только на выходных, комбинат таки снесли. Но пустырь продержался недолго. Уже через полгода к нему выстроилась вереница самосвалов, котлован окружили высоким забором из металлокаркаса, на входе поставили охранников не самого дружелюбного вида. А новый мэр Перепятова стал петь осанную инвесторам, которые обеспечат городу новые рабочие места. В общем... Всем все было понятно. Годы шли, Шамсуров вышел на свободу и даже снова пытался баллотироваться в мэра. Правда, теперь он выглядел по-другому, сутулый, с вечной какой-то изменяющейся улыбкой на худом лице, с как будто даже изменившимся тихим голосом. Настоящий Шамсуров остался в тюрьме, а выпустили оболочку, словно в фильмах ужасов. О былой борьбе за комбинат напоминала теперь «что?» Только кладбищенская грязь, которая неизбежно пристанет к ботинкам, пока выискиваешь могилу Оксаны Игоревны между тех, кто навечно остался в Перепятово. Еще немного, еще пару улиц пройти. Здравствуйте, Оксана Игоревна. Какой-то такой я вас и запомнил. Только бурьяном больно уж сильненько прослоп. Но это ничего, это мы уберем. И пока Олег надевает перчатки и вытягивает стебли вросших в суглинок осотов, тугие, как сухожилие, он чувствует, как что-то зудит на самой периферии зрения, что-то настолько врезается в перепятовскую уныль, что трудно на это не смотреть, как если бы кто-то попросил не смотреть на единственную зажженную в комнате лампочку или не думать о белом медведе. Олег поднимает глаза и видит свечу. Точнее, так ее называли журналисты за неимением официального названия. Новый мэр Тряпочкин говорил о технологическом кластере и будущем Перепятва. А местные называли строение не иначе, как мордер или просто стояк за своеобразие формы. Стеклянная башня поднималась в высоту на 150 метров и выглядела посреди перепятовских одноэтажек из дерева и кирпича и хрущевок второй серии как внезапно свалившийся на голову инопланетный монолит из космической Одиссеи. Наверное, поэтому ее и не достроили. Башня стояла пустая. Верхние этажи без стеклянной оболочки представляли собой просто переплетение металла и бетона. Дул сильный ветер, и казалось, что его поднимает брошенная всеми башня свеча. «Вот так, Оксана Игоревна, то, с чем вы боролись, теперь молча возвышается над городом и косится на вас отраженным лучом закатного солнца, похожим на глаз». Но историю пишут победители, а проигравшие будут наблюдать за этой победой снова и снова. Уай, у Оксана Игоревна. Олег наливает в стоящую у могилы красную кружку кофе, кладет рядом с ней пару конфет, Мишка на Севере и Киндер. Потом сгребает в охапку нарванные сорняки и увядшие цветы, несет все это к мусорному баку на перекрестке кладбищенских улиц, над которым кружит. Голодное вранье. Олег избавляется от охапки и, в последний раз, оглянувшись на еще различимый в сумерках крест, уходит к выходу с кладбища на запад. Туда идти, конечно, дольше, чем к восточному выходу, но зато не видно свечу. Иногда Олег просыпается и, отбросив одеяло, подходит к окну, чтобы удостовериться, что вокруг не перепятого, а душная московская ночь, в которой кто-то бренчит на гитаре, и где-то лает собака. Курил бы, сейчас бы зажег сигарету. Но Олег не курит. Он просто идет на кухню наливает себе воды из кувшина с фильтром. Вроде бы простой такой сон. Не сон, воспоминания даже. А все равно хуже кошмара. Есть всегда в этом сне еще что-то важное. Какая-то деталь, которую Олег упускает. Или думает, что упускает. Но сейчас, стоя на кухне и прихлёбывая воду из кружки, он едва может вспомнить детали сна. Они растворяются в ночи, словно пар над растворимым кофе, который пила Оксана Игоревна. Когда-нибудь он всё-таки вспомнит. Саша. Так, окей. О чём ещё было видео? Веня молчал, тараща глаза в стену. Все-таки он был туповатенький. Саша благодарила Ктулху, что хотя бы в Скайп он заходить умел. С еще двумя учениками на разных радиальных станциях она бы не успевала приезжать еще и к нему. — Ну, она сначала говорила о шестом глобальном вымирании. — Так. — А потом о карбоновом следе. — Углеродном. — Ну, да. А потом об э, там было мусорском патче. Саша не сдержалась и прыснула. О чем? Ну ученик заглянул в тетрадку. Garbage patch. Garbage patch. Right. So what is it and where is it situated? When was it discovered? Веня вздрогнул и с почти сверхъестественным ужасом посмотрел в монитор, будто впервые услышал английскую речь. Саша вздохнула. «Ладно, давай ты мне напишешь эссе коротенькое на понедельник, окей? А видео? Я потом проверю, и поболтаем». Ученик без особенного энтузиазма согласился. Саша дала ему еще домашки, с облегчением попрощалась и закрыла крышку ноутбука. Теперь она понимала обиду своих учителей в мытищах, Всегда говорили, что у неё есть потенциал в физике, алгебре, но ей скучно, поэтому потенциал свой она хоронит. С Веней было то же самое. Он мог, но не хотел. Из ОГЭ он выйдет в лучшем случае с четвёркой, а скорее с тройбаном, и не видать ей рекомендаций как своих ушей. Но что она могла поделать, если развлекательные видео с YouTube не делали занятия интересней, то оставался только Тео Но Тео в момент их встреч был сам очень занят. Как сейчас. Вентилятор под самым потолком шёл малыми оборотами, и пластмассовый мячик для пинг-понга, подвешенный к лопасти на длинном шнурке, мерно покачивался, словно маятник в руках гипнотизёра. Поджав лапы, Тео сверлил взглядом игрушку, облизывался, как бы настраиваясь на то, что вот-вот поймает жертву. В коридоре хлопнула дверь. Саша подхватила Тео на руки и, подвозмущенный мяв, вышла в коридор. «Видела твои сторис. Навязчивый клиент?» Света работала бариста в сетевой кофейне и выглядела, как человек, которому требуется многочасовой сон. Возвращаясь домой, она всегда шумно выдыхала, будто выталкивая с воздухом все странные диалоги, кофейные запахи, поцарапанные холдеры и сломанные шейкеры, и снимала заколку, выпуская темные волосы когда Саша еще красилась в темный, их часто путали. Похожая овал лица, обе носили черное. Пару раз даже пробовали меняться ролями. Саша ходила за Свету на пары. Один раз даже вышла вместо нее на смену в кафе, но Свету пришлось вызывать обратно на работу уже в обед, чтобы ее из-за Сашиных факапов не уволили. Да ладно, навязчивый, задолбал просто, блин. Света всегда обувь не снимала, а как бы отбрасывала, словно попавшийся по дороге камень. Говорит, девушка, вы мне нравитесь, вот это вот всё. Я говорю, простите, я занята и на работе. Ну и чё? А он давай заказывать. Фильтрованный заказал, потом капуч, потом лавандовый раф. Я говорю, мы раф не подаём. Могу предложить то-то и то-то. А он знаешь, чё сделал? Заперся в туалете и говорит, не выйду оттуда, пока не познакомитесь со мной. Крипи. Ну, наши уже обрадовались такие, типа, ты продавай ему кофе, продавай, сделает нам кассу сегодня. «Но на момент с туалетом стрёмно стало всем». «И чё? Вы вызвали ментов?» «Ага, триста раз». «Фух!» Света сбросила летнее пальто и осталась в одной футболке и джинсах. Чмокнулась с Сашей и отправилась в комнату к холодильнику. «Сегодня вызовешь к себе ментов, завтра проверками замучают». В этот момент Тео на руках Саши чихнул. «Во, пацан со мной согласен». Саша почесала кошачью холку, потом за ушком. «Ты же в курсе, что каждый чих — это микрооргазм?» «Что ж тогда кастрация для него была не такой большой проблемой?» Света задумчиво разглядывала внутренности холодильника. Потом обернулась и подмигнула. «А у нас сегодня будет микрооргазм или большой?» «Уолси...» Света достала из холодильника и показала Саше две упаковки. «На ужин будут сосиски или сосиски?» От смеха Саша выронила Тео. Пока ужинали, от Олега пришли еще две СМС-ки. — Тот чувак из будущей? — Угу. — Он. — Че, мутите? Саша не была уверена, всерьез это она или нет. — Я шучу, — усмехнулась Света. — Просто ты так много времени ему уделяешь. Саша вздохнула и прикрыла глаза. — Свет, Олег интересный чувак и очень полезный мне сейчас. Я не могу просто его послать и сказать, мол, знаешь, что ты меня достал, поэтому общаться мы больше не будем. Ну, а если он прямо приставать начнет?» Саша отхлебнула крафтового пива. Вкус был, как у крафтового пива. «Олег, не из таких». «Ого, ты уже его защищаешь!» «Свет, хватит?» Саша протянула ей бутылку. «Будешь?» Света смотрела куда-то в сторону, задумчиво жуя сосиску. «Это все из-за них?» Саша обернулась. На старой хозяйкиной раскладушке лежала подшивка Сашиных статей, с которой она ходила устраиваться в будущую. «Что-то вроде...» «То есть ты всё-таки ёбнулась и решила пойти в театр?» Саша не успела возразить. Устав ждать, пока жертва сама к нему прилетит, Тео вскочил на спинку стула, закиданного футболками и помятыми блузками, и, извернувшись в прыжке, попытался схватить мячик на лету но, не добравшись до цели, лишь кувыркнулся в воздухе, приземлился на раскладушку и с громким мявом бежал из комнаты. «Эдак он у тебя, Кондратий, схватит, не откачаешь потом». «Кондратий? Вот это лексика! Тебе что, восемьдесят?» хмыкнула Саша и снова протянула Свете пиво. «Еще будешь?» Света отказалась. Она не любила пиво. Она любила Сашу, а пива нет. «Хочу, чтобы он представлял себя Гарри Поттером», — усмехнулась Саша. Она устроилась на подоконнике напротив Светы, подложив под ягодицы подушку и скрестив ноги. «Поймай снич, выиграй, Квидич. Только метлы ему не хватает. Но это поправимо». «Тебе не кажется, что ты наваливаешь на кота слишком много литературы?» — усмехнулась Света. «Потому что это литературный кот. Он умеет считать, писать и говорить, и в свободное время...» Пишет литературную критику. «Ну, спасибо, что не про суды!» — отозвалась Света. Саша протянула руку и нащупала в сумерках ладонь Светы. Ладонь была холодной. «Ты как Эльза». «Какая Эльза?» Из мультика. «Почему?» «Холодная такая». «Я думаю...» «А ты не думай». Окно их комнаты, точнее, Сашиной комнаты. Света здесь была наездами и набегами, словно оттила за прозвище стоило благодарить Ольгу Ильиничну, хозяйку квартиры, зычный голос которой днём можно было услышать из соседней комнаты, выходила на трамвайные пути. Когда ни учеников, ни учёбы не было, а такое случалось редко, Саша любила выключать телефон и определять время по количеству людей в трамвае. Пыталась вглядываться в лица, то хмурые, то радостные, куда-то вечно спешащие, словно лишние 10 минут времени, Выигрывает для них какой-то джекпот, может, лишнее тысячу рублей, а может, просто еще один спокойный вечер с электрической лампой, кружкой кофе и чем-то приятнее хрустящей газетной бумаги останкинских лучей смерти или белых экранов телефонов. Теперь была уже ночь, и трамваи ходили порожние, грустные, посвистывали стыками рельс. Тео снова появился в комнате, зажав в зубах бумажку. Добежав до старого кресла качалки, Тео выронил ее, после чего с азартом бросился ловить мячик на вентиляторе был позабыт. Слушай, сказала Света в полной тишине, мне сильно не нравится то, что происходит. Мне, знаешь, что кажется? Саша встала и подошла к холодильнику. Что я слишком рискую и не знаю, что делаю, да? Свет, ну проходили уже. «Проходили, но ты как будто не хочешь меня слушать. Тебе действительно надо так рисковать ради хайпа?» Саша вернулась с бутылкой белого вина и приземлилась на подушку на подоконнике, приспособив бутылку между собой и Светой. «Это не хайп. Отец в беде. Это единственный способ его вытащить». «Да с чего ты решила, что это вообще возможно?» — воскликнула Света и перехватила ее запястье. Немного подержала... После чего Саша мягко высвободила руку. Тео, пушистый, словно перс, терся где-то рядом, думая, какую лежанку выбрать — свою подушку у батареи или греющуюся ноут Саши, поставленный на зарядку. В свете ночных фонарей половина лица подруги высвечивалась мягким кьероскуро, а другую половину покрыли синета, слегка перемежающиеся сумеречными полосами. Света потянулась за телефоном, который лежал на коленях, смахнула блок с экрана и щелкнула. Темноту комнаты рассеяла вспышка. "Ауч", поморщилась Саша. "Прости", вдохновение. Света улыбнулась, собирая колени. Как будто внезапно видит что-то красивое, и она запнулась, увидев, как Саша опрокидывает бутылку и долго и жадно глотает будто человек, остановившийся на привал и внезапно вспомнивший, что в его фляжке еще есть вода. «Слушай, тебе не пить бы столько сегодня, от алкоголя же только...» Ее прервал властный взмах указательным пальцем. Потом Саша отставила заметно опустевшую бутылку в сторону и посмотрела на Свету как-то странно, будто на чужую. Свету внутри передернуло. «Вот в этом вся твоя проблема, Свет», — Саша шмыгнула носом, — «ты все время думаешь за меня, что для меня лучше, и проецируешь это на мои отношения с отцом или... Подожди, не перебивай. Думаешь, как мне лучше и с чем лучше, и при этом никогда не интересуешься, что я об этом думаю. А может...» — тут она подхватила бутылку вина и чуть опустила горлышко по направлению к коту, который, словно почуяв угрозу, открыл глаза и вопросительно покосился на неё. «А может, я не только сама хотела бы выпить, а вот ещё и кота угостить?» Света подскочила и протянула руку, чтобы перехватить бутылку, но Саша рассмеялась и отставила бутылку обратно. «Ты почему-то думаешь, я должна радоваться?» что отца упекли наконец-то в тюрячку, и теперь никто не сможет ворчать насчет того, что мы с тобой тусим. «Да я не говорила этого!» — возмутилась Света и посмотрела на Сашу покрасневшими глазами. «Я всего лишь хотела предложить, чтобы мы теперь жили вместе, и как раз поэтому не нужно сейчас делать ничего такого, что повлечет ненужные риски. Я устала, понимаешь?» Я туда, ты сюда. И каждый день я боюсь, что меня кто-то запалит, как я прихожу к тебе ночью или кто-нибудь увидит нас у универа. Она всхлипнула и отвернулась. И всякий раз потом боятся, что комендантша меня запалит, начнет вопросы задавать. А теперь ты вот со статьями своими героически пойдешь и нарисуешь на себе большую мишень. Лицо Светы исказилось гримасой боли. Саша молча сделал еще один глоток и протянула Свете бутылку. Из-под щелей в оконной раме сочился холод, и пока Света пила, Саша опустила её подвёрнутые штанины, мягко провела рукой по стылым лодыжкам. Света отставила в сторону бутылку. Посмотрела Саше в глаза и улыбнулась. — Ты не выгонишь меня сегодня? Саша вопросительно приподняла бровь. — А что, я тебя когда-нибудь выгоняла? Саша вздохнула. Мир снаружи, оранжево-синий, показался ей вдруг каким-то очень зимним, хотя на дворе всё ещё был июнь. У отца не было каких-то крутых знакомых, знаешь, или там людей, которые бы могли позвонить кое-куда. Я почему и подумала. Столько постов сегодня вышло о том, как больного директора театра имени Шевченко отправили в СИЗО. А про отца — пара строк меньше абзаца. Тот-то и тот-то, задержан там-то. А вообще это всё в контексте митингов, так что давайте к другим новостям. Она нервно усмехнулась, потом потянулась за сигаретами. Мы в универе тексты по не пишем. А тут что? Два предложения? Она чиркнула зажигалкой. Никогда не думала, что от текста меньше четырёх тысяч знаков мне станет так больно. Курить стала в окно, в приоткрытую форточку, И Свете показалось, что на подоконнике сидит не одна Саша, а целых три. Еще две в отражении стекла. Да Саше теперь не дотянуться. Сначала надо два слоя стекла преодолеть. Слушай, Света подхватила Тео и вернулась к подоконнику. Ты ведь говорила, что он какому-то полковнику МВД однажды под станцию на даче починил, когда у того был юбилей и пробки по всему району выбила. «Ну...» Но... — Саша пожала плечами. «Это было три года назад?» «И что?» Света подошла к холодильнику и достала оттуда йогурт, потом вернулась на подоконник и, открыв крышку, слезала с ее обратной стороны, повисшие там густые капли. «Три, не тридцать же! И если этот чувак там большая шишка, он мог бы поспособствовать!» «Чему?» — фыркнула Саша. Мимо окон проехал черный БМВ с блатными номерами и тонированными стеклами. Богатый мужик с привилегиями ехал от любовницы? Сын чиновника наворачивал круги, тестируя родительский подарочек? Так ли уж важно это, когда просто выглядываешь из окна? «Но текста тоже никому не помогут», — возразила Света. «Никому никогда не помогали, ты же видишь. Пишут про активистов, псевдоэкстремистов и так далее, а результата ноль». Но «Ну, не совсем», — возразила Саша. Она быстро стала перебирать пальцами по экрану, то хмурясь, то прищуриваясь от необходимости сканировать глазами маленькие строчки, не прогруженных до конца страниц браузера. Наконец она протянула телефон Свете. Ну да, все этот случай помнили. После того, как совсем недавно одного известного журналиста, продержав в СИЗО неделю, выпустили после взрыва возмущения общественности, суд прекратил дела в отношении общественных активистов которые в поддержку журналиста собрали стихийный митинг. На организовавшего задержание журналиста, начальника УВД округа, даже завели уголовное дело. Автор заметки предположил, что одна высокопоставленная группа внутри МВД или ФСБ таким образом поквиталась с другой, а активистам в знак благодарности за невольное создание прикрытия «Кабинетным играм престолов» выпустили на свободу. «Это другое же!» — Света вернула телефон. — Почему другое? — Ну, тут какие-то игры чинули, а у тебя простой мужик, который случайно под горячую руку попался. Света медленно отставила бутылку вина в сторону, поднялась, сделала несколько шагов босыми ногами по паркету. — Ты понимаешь, насколько это опасно. А потом мне тебя вытаскивать из отделения, да? Всю ночь торчать, чтобы меня к тебе пустили. А спать ты на чем будешь? А что есть, а? — Стоп, стоп, погоди. «Меня же еще никто никуда не забирает. В том и проблема! В том-то вся и проблема!» — воскликнула Света, да так, что напугала Тео, который мяукнул и спрятался за штору. «Ты вообще не понимаешь, на какой риск идешь!» Света покачала головой, обернулась к ней. В глазах у нее стояли слезы. «Тот журналист, он шел же себе просто по улице, ведь так? А ты думаешь, что тебя не арестуют, если запалят в момент обыска?» «Арестуют ведь!» Она отвернулась к окну. «И придется мне выстаивать на проходное отделение, вытаскивать тебя, носиться за адвокатом, объяснять, что нас связывает!» Она драматично повернула голову, надеясь на эффект. «Ты понимаешь, чем это все грозит? Понимаешь, какая ответственность?» «Ты драматизируешь, Светлан Нидзе», сказала Саша легко, но с некоторым нажимом. «Вспомни, как ты стремилась что я буду снимать комнату. Типа, если будешь приходить, что хозяйка подумает. Ничего же не подумала в итоге. Это потому, что она уверена, что мы сокурсницы, — проворчала Света. И потому, что у тебя были деньги платить вовремя. А еще потому, что мне пришлось час ей объяснять, какое расписание у меня, а какое у тебя, и почему мы не живем в одной комнате в общаге. — Ну, она понимающая женщина. — Понимающая, ага только после того, как спросила все мои явки и пароли и номер телефона. Спасибо, что не паспорт с водительским». Пока Света рассуждала, описывая круги по комнате, Саша наблюдала, как качаются ее бедра и как маленькие белые стопы вплывают и выплывают из лужицы фонарного света. Нет, она не рисовалась. Это были рефлекторные движения гимнастки, как те, что она совершала, когда они с Сашей... Танцевали однажды в клубе под Потисхед, и Саше так нравилось сравнивать их танец с бродячими звёздами из песни, что она тогда Свету в первый раз поцеловала. Света тогда отпрыгнула даже от неожиданности. Всегда такой была. Пугливой, смешной. Саша поднялась с подушки и положила пальцы Свете на бёдра. — Может быть, если я тебе сделаю приятно, ты успокоишься? «Свет!» — она провела пальцами по её животу. «Люцифер! Люциферища, Ты тут?» Но отклика Саша не почувствовала. Секундное промедление, и Света резко шагнула в сторону, подошла к дивану, подхватила брошенные на спинку джинсы и стала одеваться. «Что на тебя нашло сегодня? Я для наших отношений за полгорода!» Света яростно натягивала носки. А ты готова вот так вот просто мной пожертвовать даже не не ради работы? Тебе ведь не заплатят за твой текст. Нет, но дело же не в этом. Саша подошла и снова обняла ее сзади. Дело, дорогая моя, в том, что твоя подруга настырная жопа, которой нужно всюду сунуться и докопаться до правды, и чтобы как можно больше людей об этом узнали. А теперь иди сюда. Она попыталась развернуть Свету и поцеловать, но та высвободилась из объятий. «Убери руки, пожалуйста!» Кажется, даже Тео почувствовал холод, потому что тихонько пискнул мяу откуда-то сзади. Света повернулась к ней, растрепанная, в расстегнутых джинсах, колючая, но все равно какая-то такая, что Саше очень хотелось снять с нее эти джинсы. И не только джинсы. «Ты понимаешь, что делаешь мне больно!» — всхлипнула Света. «Ты понимаешь, что ты делаешь со мной?» Саша смотрела на нее все так же завороженно и молчала. «Говорила, что ценишь мои чувства, когда мы только начали!» Света подхватила с пола конверсы и стала натягивать их. «А теперь тебе плевать, что я думаю о твоей политике и о твоем риске, и миссия, которую ты себе придумала, важнее наших отношений!» «Мне не плевать!» — воскликнула Саша. Разговор начинал ее раздражать. «Ты знаешь, как это называется? То, что ты сейчас делаешь?» «Удиви меня!» «Газлайтинг! Ты переворачиваешь все вверх дном! Как на наши отношения может повлиять один поход в театр по работе?» «О, а это так психически здорово! Назвать опасность походом в театр!» — огрызнулась Света. «Просто представь, как следователь разблокирует твой телефон и увидит нашу переписку. Увидит... Да все, бля, увидит! Как ты думаешь, что он запишет в протокол? Что мы сестры единокровные?» Она одной рукой набрасывала на голову капюшон, а другой пыталась натянуть на пятку непослушный конверс. Выглядело забавно. «В итоге и тебя привлекут, потом меня, а потом... А потом и кота не пожалеют, что им?» Саша прищурилась. «То есть, подожди. То есть тебя беспокоит не то, что меня задержат, а то, что следак пропалит твой номер? В этом вся проблема, да?» Тео возмущенным мяукнул, обиженный невниманием к себе, и запрыгнул на теплый ещё после Светы с Сашей подоконник. Света с минуту смотрела ей прямо в глаза, потом сглотнула, подкатившей горлуком, и сказала. «Пока, Саш!» Подхватила рюкзачок с пола накинула пальто и вышла из комнаты. Саша хотела было догнать, обнять, убедить остаться, заверить, что, конечно, ни в какой театр она не пойдет, а придумает другой способ доискаться до правды. Но лишь стояла и смотрела на светлый провал коридора, а потом где-то хлопнула дверь. «Мяу», — спросил Тео, обернув к Саше черно-белую морду. «Ты прав, пацан». Саша подняла с пола бутылку вина и потрясла на свету. — Тут еще немного осталось. Она протянула бутылку Тео и улыбнулась. — Разольешь?